Когда рассвело и в разрыв занавески полился голубой туман, вдали в лесу затрещали, приветствуя новый день, попрыгунчики. Дик, который дежурил у погасшего костра и строгал древки для арбалетных стрел, сложил аккуратно древки в мешок и спокойно заснул. Поэтому никто не видел, как козёл ушёл из пещеры. Мариана, проснувшись, расстроилась, выскочила наружу, обежала скалы вокруг. Нигде никаких следов козла. Я его ненавижу, сказала она, вернувшись. За то, что он не сказал тебе спасибо? спросил Олег. Ему лучше с нами, безопаснее. Зря я его на рассвете не пристрелил, сказал Дик. Я думала это сделать, но потом решил, что лучше это сделать днём. Это нечестно, сказала Марианна. Он же нас ночью спас. Одно к другому не имеет отношения, сказал Дик. Разве не понятно? К тому же козёл думал только о собственной шкуре. Олег взял кожаное ведро, пошёл поискать воды. Капё, не забудь, сказала Марианна. И не отходи далеко. сказал Томас. Не маленький, отмахнулся Олег, но копьё взял. Туман ещё не растаял, прятался в низинах. Облака опустились к самой земле, и кое-где между ними, подушками тумана, возникали перемычки, будто облака, пролетая, тянули руки к туману, завяз с собой. Но туман хотел спать и не любил летать по небу. Олег подумал, что согласился бы полететь с облаками вместо тумана на юг, к большим лесам, к морю, куда ходили в прошлом году Сергеев с Вайткусом и Дика. С ними ещё ходил Познанский, но не вернулся. Они не смогли пройти далеко и море так и не увидели. Потому что лиса там велики, полны хищных лиан, зверья и ядовитых гадов, и чем теплее, тем больше там существ опасных для человека. Но если летать с облаками, то можно промчаться над вершинами деревьев и над морем, как облачные птицы, которые иногда тенями возникают в облаках в хорошую погоду, но никогда не садятся на землю. Люди умеют летать. Разумеется, умеют, куда быстрей чем облака, но в посёлке всё приходится начинать сначала. И это нелегко, потому что нет и инструментов, и времени. Олег хотел сделать воздушный шар, но для воздушного шара нужно очень много рыбьих шкур и нитей и голок, и никто, кроме малышей, и старика не хотел ему помогать. Это неплохая абстрактная идея, сказал тогда Сергеев. Через 100 мы с тобой обязательно этим займёмся. А старый ответил: "Лет через 100 мы все об этой идее благополучно забудем. Придумаем себе богов, которые живут в облаках и не велят нам смертным к ним приближаться. С воздушным шаром ничего не вышло. Олег пошёл вниз под уклон, ему показалось, что там журчит вода. В таких местах могут быть и источники, и ключи. Потом он вышел к каменной осыпи, за которой из земли торчала верхушка громадного гриба. что вчера вечером раскрывал свой изев. Шапка тумана сползла с белого круга, и Олег увидел, как медленно лепестками раскрывается центр гриба, а из тумана по ту сторону долинки выкатываются один за другим та жественно, держа правильные интервалы серые. Чуть Темней гриба на древатые, мягкие на вид шары. 1 2 3 4. Так вот, кто был ночным гостем? Ядовитым слоном, куском теста. Охотники возвращаются домой, сказала Лек, тихо и вдруг понял, что шары катятся в его сторону и катятся куда быстрее, чем кажется, от равномерности их движения. Олек начал отступать, а шары один за другим вкатились на упругую поверхность гриба и направились к центру, к развёрстым лепесткам. Вот первый шар, мягко раздвинув их, ухнул внутрь, за ним второй, третий. Четвёртый задержался на секунду, словно проверил всё ли в порядке в дневном мире, и сейчас И лепестки медленно, удовлетворённо сошлись в центре, поверхность гриба разгладилась, и он стал подобен замёрзшему озерцу. Олег поёжился. С запада, куда лежал их путь, вдруг примчался ледяной ветер, обжёг лицо и руки, напомнил о том, что их ждёт. Но не этого вдруг испугался Олег, а того, что они не смогут преодолеть перевал, как не удалось это сделать в прошлых походах. Дик только порадуется. Он сможет вернуться в свою любимую степь, Марьяна утешутся, найдя новые травы и грибы. Томас привык к несчастьям и не верит в удачу. Плохо будет только Олегу. старому. Весь день они шли по открытой местности, лишь иногда встречая заросли невысокого кустарника. В этих местах было пустынно, но идти легко, и они даже не очень устали. Томас говорил, что время угадали верно, лето в этом году тёплое. В прошлый раз уже здесь лежал снег. Дико был искушен, он как попрыгунчик убегал в сторону, появлялся через полчаса без добычи, разочарованный. Козлу повезло, что он вернулся как раз в одну из отлучек дика. И на очереди шел олень дик, боево обязательно пристрелил. Это был тот же самый козёл. Он с шумом выскочил из зарослей, люди встретили его, ощутившие сорбалетами, но узнали его ещё издали. Волосатая громадина Выше Олега в гребне шумно обрадовалась, что встретила приятелей. Козёл пробежал мимо, подкидывая тяжёлый зад, гремя пластинами на спине и оглушительно блея. Больше козёл от них не отходил. Он и дико обрадовался, почуяв его приближение за километр, а потом влез в середину отряда, не желая идти сбоку или последним, ипутался под ногами. Олегу всё казалось, что козёл наступит ему на ногу острым копытом, но зверь оказался деликатнее, чем при первом знакомстве. Чутьё и слух у него были замечательные. Он чувствовал присутствие живых существ за много километров, и к вечеру Марианна уже уверяла, что понимает смысл его звуков. Когда козёл утверждает, что впереди поляна с вкусными грибами, а когда надо смотреть под ноги. Там пользуют хищные лианы. Остановились на ночлег задолго до темноты. Дальше начинался подъём, и Томас сказал, что надо будет с утра отыскать устье ручья и подниматься по его долине, которая потом сузится, станет ущельем, и вот по этому ущелью придётся идти не меньше двух дней. Никакой пещеры или другого укрытия здесь не было. спали в палатке, что козлу не нравилось. И хотя опасности той ночью не было, козёл всё равно требовал, чтобы его пустили в тепло, и в конце концов навалился на палатку. Его все ругали, но терпели, потому что можно было бы не выставлять охраны. Ясно уже было, что если придёт нежеланный гость, козёл подымит такой шум, что всех разбудит.